Глава тридцать восьмая. Андреа. Спасение. Выхожу из пещеры, кутаясь в потрёпанный плащ, который мне дала Луара. К счастью, погода не такая суровая. Немного потеплело, и ветер уже не пронизывает до костей. После того, как едва не потеряла нашего малыша, стала осторожнее. Как сказала Луара, малыш растёт. Так как это маленький дракон, и ему нужна магия — Тогда на корабле, когда я прошла сквозь время, то потратила слишком много сил, а восстанавливались они очень медленно. С учётом нынешних условий, это особенно трудно. Поначалу мне казалось, что сын поддерживает своей магией, придаёт сил. Но Луара объяснила, что ребёнок слишком мал, и магия у него ещё не пробудилась. Сыну откуда-то надо брать энергию, вот он тянет её из меня. Мой организм слишком обессилен, и не способен обеспечить полноценное развитие дракона. Обхватываю себя руками и опираюсь на огромный камень. Вид на спокойное море успокаивает и придает сил. По подсчетам, я здесь несколько месяцев. Живот уже начинает округляться. Щеки обжигают соленые слезы, которые градом сыпятся из глаз. Если в скором времени эйдан нас не найдет, то это будет конец. Не могу совладать с эмоциями, когда представляю, что так и не увижу нашего ребёнка, не прижму его к себе и не накормлю материнским молоком. Меня колотит от того, что я не смогу встретиться с Эйденом, таким нежным, заботливым и любимым. «Перестань терзать себя», — незаметно подходит ко мне Луара. «Ты делаешь только хуже. Малыш чувствует твою боль и сам беспокоится». Она постоянно меня одёргивает, когда я начинаю дрожать от страха. Её дар очень помогает понять настроение малыша, что его успокаивает, а что раздражает. «Прости», — произношу, глотая рыдание. «Чувствую, что мои силы на исходе. Я боюсь за жизнь малыша». «Понимаю, но ты должна собраться», — сжимает Луара мои плечи. «Сейчас, кроме тебя, ребёнку никто не может помочь». «Ты права». Беру себя в руки и вытираю слёзы. Мне очень страшно, но я должна верить в своего истинного. Он не оставит нас здесь и обязательно найдёт. Надо только подождать». «Так-то лучше», — подбадривает меня Луара. «Держи». Протягивает она мне кусок вяленой рыбы, от запаха которой скручивает живот. Прогоняя тошноту, беру её и, откусив небольшой кусочек, тщательно прожёвываю. «Мне нужны силы». Это всё ради нашего малыша. Как ты держишься? спрашиваю у девушки. За такое короткое время мы с ней очень сблизились. Если остальным отверженным было наплевать на других, то Луара заботилась обо всех. С каждым днём всё больше удивлялась её стойкости. Хотела бы и я быть такой. Возможно, этому способствовал её дар, но я не сомневаюсь, что она сама по себе хороший человек. Если буду жалеть себя, То кто позаботится о других? На душевное терзание у меня нет ни времени, ни желания. Я уверена, что мы выберемся отсюда. Уверенность Луары передается и мне. В считанные секунды внутри меня разгорается надежда, которая почти угасла. Я не могу сдаться, подвести сына и эйдана Ты молодец. Не смей становиться такой же, как и остальные, безвольный, полуживым трупом. «Твой дракон почувствует твою силу и найдет это проклятое место быстрее, не сомневайся». Смотрю на девушку и недоумеваю, как принц мог отказаться от такой, как она. «Когда Эйден придет, мы заберем тебя с собой, обещаю ей». «Эйден?» — с удивлением спрашивает она. «Кажется, я не упоминала имя истинного. Да. Как я не подумала об этом раньше?» «Луара ведь принцесса и наверняка слышала о сыновьях императора драконов». «Я только об одном драконе с таким именем знаю», — задумчиво произносит она. «Это случайно не...» «Да, ты правильно поняла. Мой истинный сын императора, Эйден Стелларион. Я видела его всего раз, и то он прибыл во дворец по долгу службы», — говорит девушка. «Службы?» «В эту минуту мне становится стыдно за себя. Я столько времени провела с драконом, а до сих пор не удосужилась спросить, чем он занимается. Не шныряет же без дела по дворцу, в самом-то деле». «А это не в курсе?» «К своему стыду я не спрашивала, чем он занимается, да и обстановка не располагала. Испытываю к себе отвращение. Истинный столько всего для меня сделал, а я не могла удосужиться узнать больше о будущем муже». «Он страж. Знаешь о них?» Внимательно глядит на меня Луара. Мотаю головой. «Это особая военная организация. Во главе стоит средний сын Императора, Дрейкос Телларион». «Так вот, значит, чем занимается Дрейкос. А какое место занимает в этой организации Эйден? Надеюсь, это не слишком опасно, и он не будет каждый раз рисковать своей жизнью. Я знакома с ним», — отзываюсь. Да, он вроде бы адекватный, в отличие от старшенького. Эйрон такой жуткий, вздрагивает Луара. А мне вот обидно за брата эйдана Эйрон суровый, но не жуткий. Эйрон неплохой. Просто ты его не знаешь. Тихо произношу я. Поверь, не горю желанием, ухмыляется она. Так вот, Эйден служит в стражах. Он вроде как командир. Значит, рискует собой. От этого становится тяжело. Внезапно сердце начинает бешено стучать, едва не пробивая ребра. Что-то не так. Всем своим естеством чувствую, что сейчас должно что-то произойти. Что это? Следую за взглядом Луары и не могу сдержать крик. «Это Эйден! Мой дракон!» — вскрикиваю я.